Нацистские заговоры в целях похищения герцога и герцогини Виндзорских История о нацистском заговоре в целях похищения герцога и герцогини Виндзорских, дабы вынудить бывшего короля Великобритании к сотрудничеству с Гитлером во имя мирного урегулирования конфликта с Англией, представляет собой скорее забавный эпизод, свидетельствующий о смехотворных усилиях за правил Третьего Рейха, которые именно в то лето добились крупнейших успехов на полях сражений. Эволюция этого фантастического плана подробно излагается в захваченных документах Германского министерства иностранных дел. Касается в своих мемуарах этого вопроса и Вальтер Шелленберг, шеф отдела контрразведки Главного управления имперской безопасности, которому была поручена реализация замысла. Сама идея такого плана, как говорил Шеленбергу Риббентроп, принадлежала Гитлеру. Нацистский министр иностранных дел ухватился за нее с большим энтузиазмом, и МИД Германии со своими дипломатическими представителями в Испании и Португалии были вынуждены тратить огромные усилия и время в течение лета 1940 года. После падения Франции в июне 1940 года герцог, входивший в состав британской военной миссии при французском высшем командовании армии, переехал с герцогини в Испанию, чтобы не попасть в плен к немцам. 23 июня немецкий посол в Мадриде Эберхард фон Шторер, профессиональный дипломат, телеграфировал в Берлин. Испанский министр иностранных дел Просил совета в отношении того, как обращаться с герцогом и герцогиней Винзорскими. Сегодня ожидается их прибытие в Мадрид, очевидно, по пути в Англию через Лиссабон. Министр иностранных дел полагает, что, возможно, мы заинтересованы в том, чтобы задержать герцога здесь, а, может быть, вступить с ним в контакт. Прошу ваших указаний. Рибентроп на следующий же день по телеграфу передал указания. Он предлагал задержать герцковскую чету на пару недель в Испании, но предупреждал, не должно казаться, что такое предложение исходит из Германии. На следующий день, 25 июня, Шторр ответил Берлину. Министр иностранных дел Испании обещал сделать все возможное, чтобы задержать здесь герцога на некоторое время. Испанский министр иностранных дел полковник Хуан Бергбедер Атиензе встретился с герцогом и доложил о состоявшейся беседе послу Германии, который, в свою очередь, информировал Берлин совершенно секретной телеграммой от 2 июля, что герцог не возвратится в Англию до тех пор, пока его жену не признают членом королевской семьи, а ему самому не предоставит солидный пост. В противном случае он поселится в Испании в одном из замков, обещанном ему правительством Франко. Герцог Виндзорский высказал министру иностранных дел и другим знакомым свое отрицательное отношение к Черчиллю и к войне, добавлял посол в своем докладе. В начале июля герцог с супругой выехали в Лиссабон, и 11 июля немецкий посланник докладывал оттуда Рибентропу, что герцога назначили губернатором Багамских островов, но он намерен откладывать свой отъезд туда как можно дольше в надежде на поворот событий, благоприятные для него. «Он высказал убежденность», — докладывал посланник, — «что если бы оставался на троне, то этой войны можно было бы избежать» Я характеризовал себя как твердого сторонника мирного урегулирования отношений с Германией. Герцог считает, что длительные ожесточенные бомбардировки сделают Англию податливой к заключению мира. Эта информация натолкнула германского министра иностранных дел на мысль отправить поздно вечером 11 июля сверхсрочную и совершенно секретную телеграмму в немецкое посольство в Мадриде. Он хотел, чтобы герцога, предпочтительно при помощи его испанских друзей, уговорили не ехать на Багамские острова и вернуться обратно в Испанию. После их возвращения в Испанию, рекомендовал Далия Рибентроп, герцога и его жену нужно убедить или заставить оставаться на испанской территории. Если потребуется, Испания может интернировать его как английского офицера и обращаться с ним как с военным беженцем. В подходящий момент, инструктировал Далия Рибентроп, герцога нужно проинформировать, что Германия стремится к миру с английским народом. Но на пути к этому стоит клика Черчилля, и что было бы хорошо, если бы герцог подготовился к последующим событиям. Германия полна решимости принудить Англию заключить мир, используя для этого все средства и по достижению мира с готовностью удовлетворит любые его пожелания, особенно связанные с намерением герцога и герцогини вернуться на британский трон. Если у герцога имеются иные планы, но он готов сотрудничать в установлении добрых отношений между Германией и Англией, мы готовы оказать ему и его жене такую материальную поддержку, которая позволила бы ему вести образ жизни, подобающий королю. 12 июля германский посол в Мадриде встретился с министром внутренних дел Испании Романом Сирано Суньером, шурином генерала Франко который обещал вовлечь генералиссимуса в этот заговор и осуществить следующий план. Испанское правительство направит в Лиссабон старого друга герцога Мигуэла Прима де Риверу, мадридского лидера Фаланги и сына бывшего испанского диктатора. Ривера пригласит герцога в Испанию поохотиться, а также обсудить с правительством некоторые вопросы англо-испанских отношений. Суньер проинформирует герцога о заговоре английских секретных служб с целью убрать его с политической сцены. Затем, как сообщал в Берлин немецкий посол, министр посоветует герцогу и герцогине воспользоваться испанским гостеприимством, а также финансовой поддержкой. Может быть, есть какой-либо иной способ предотвратить отъезд герцога? Во всем этом деле мы остаемся совершенно в стране. Согласно немецким архивным документам, Ривера вернулся в Мадрид из Лиссабона после своего первого визита герцогской чите 16 июля и привез донесение испанскому министру иностранных дел, который препроводил его далее к германскому послу, а тот, в свою очередь, по телеграфу, передал его содержание в Берлин. Черчилль, говорилось донесение, донесении, назначил герцога губернатором Багамских островов в очень сдержанном и категоричном по письме и приказал ему немедленно следовать к месту назначения. В случае невыполнения указания Черчилль угрожает герцогу винзору военным трибуналом. «Испанское правительство согласилось, — говорилось донесение в Берлин, — еще раз самым настоятельным образом предостеречь герцога от занятия этого поста». Ривера вернулся после второй поездки в Лессабон 22 июля, а на следующий день германский посол в Мадриде по телеграфу очень срочно и совершенно секретно докладывал Риббентропу в Берлин. У него состоялось два долгих разговора с герцогом Виндзорским. При втором разговоре присутствовала герцогиня. Герцог выражался очень свободно. Политически он все больше отдаляется от короля и нынешнего английского правительства. Герцог и герцогиня меньше опасаются короля, который глуповат, нежели коварной королевы, которая искусно плетет интриги против герцога и, в частности, против герцогини. Герцог собирается выступить с неодобрением нынешнего курса английской политики и с намерением порывать со своим братом. Герцог и герцогиня сказали, что очень хотят вернуться в Испанию. С целью ускорить их возвращение, посол договорился с Суньером, как указывалось далее в Телеграме, что тот направит в Лиссабон другого испанского эмиссара, чтобы убедить герцога покинуть Лиссабон под предлогом длительной экскурсии на автомобиле, а затем пересечь границу в установленном месте, где испанская тайная полиция позаботится о том, чтобы... Все прошло без осложнений. Спустя два дня посол сообщил дополнительную информацию, полученную от Реверы. Когда он посоветовал герцогу не ехать на Богамы, а вернуться в Испанию, поскольку герцога, вероятно, попросит сыграть важную роль в политике Англии и попытается возвести на английский престол, как герцог, так и герцогиня не смогли скрыть своего изумления. Оба ответили – что согласно английской конституции это невозможно после отречения. Когда эмиссар конфиденциально пояснил им, что ход войны может привести даже к изменениям в английской конституции, герцогиня глубоко задумалась. В этом донесении немецкий посол напомнил Риббентропу, что Ривера ничего не знал о каком-либо немецком интересе в данном вопросе. Молодой испанец, вероятно, считал, что действует в интересах своего правительства. К концу июля план похищения нацистами герцога Винцерского был в основном составлен. Гитлер назначил персонально Вальтера Шелленберга, ответственным за осуществление этой операции. С этой целью он вылетел из Берлина в Мадрид, посовещался там с германским послом, переехал в Португалию и приступил к делу. 26 июля посол уже мог обстоятельно изложить Рибентропу суть плана. Можно считать, что герцог и герцогиня принимают твердое решение возвратиться в Испанию. Для подкрепления такого намерения туда сегодня выезжает второй тайный эмиссар с письмом герцогу, составленным очень искусно. В качестве дополнения к письму прилагается тщательно разработанный план пересечения границы. Согласно этому плану, герцог и его супруга должны по официальной версии отправиться на летние каникулы в горы недалеко от испанской границы, чтобы пересечь ее точно в установленном месте и в конкретное время в ходе охоты. Поскольку у герцога нет паспорта, то придется заручиться согласием португальского пограничного чиновника на данном участке. В это же время, в соответствии с планом, Первый законспирированный эмиссар, Прима де Ривера, должен находиться у границы с испанским отрядом, расположенным так, чтобы была гарантирована безопасность герцога Винзарского. Шеленберг со своей группой действует из Лиссабона в интересах операций. С этой целью во время поездки к месту летнего отдыха, а также в период самого отдыха, Чита будет находиться под неослабным наблюдением заслужащего доверия шефа португальской полиции. Планом предусматривалось, что в момент пересечения границы группа Шелленберга возьмет на себя обеспечение безопасности на португальской стороне и выполнит эту задачу на испанской территории в качестве эскорта, который будет периодически незаметно меняться. В целях обеспечения безопасности всего плана министр испанский подобрал другого тайного агента женщину, которая при необходимости могла бы установить контакт со вторым тайным агентом, и доставлять информацию группе Шевенберга. При возникновении какого-либо непредвиденного чрезвычайного обстоятельства в результате действий английской Intelligence Service предусматривалась переброска герцога и герцогини в Испанию самолетом. В этом случае, как и в первом варианте, главным условием являлось согласие герцога на выезд которого предполагали добиться путем искусного психологического воздействия на его типично английский образ мышления, не создавая у него при этом впечатления бегства из-за действий английской intelligence service и привлекая его перспективой свободной политической деятельности с территории Испании. При необходимости, помимо мер безопасности в Лиссабоне, предусматривалось проведение операции запугивания, чтобы убедить герцога покинуть Португалию. Таков был нацистский план похищения герцога Виндзорского его жены. Он отличался типичной немецкой неуклюжестью, а его реализация осложнялась неспособностью немцев понять английский образ мышления герцога. Операцию запугивания предстояло осуществить группе Шелленберга. Однажды ночью он организовал группу лиц, которые забросали камнями окна на вилле, где проживали герцог с женой а затем распространились слухи среди прислуги, будто это сделали агенты английской секретной службы. Герцогине был доставлен букет цветов с запиской «Будьте осторожны, английская секретная служба не дремлет». «От португальского друга, сердечно заинтересованного в вашем благополучии». А в официальном донесении в Берлин Шелленберг докладывал «Открытие огня по окнам, безопасное для герцогини битье окна в спальне, запланированная в ночь на 30 июля, была отложена, поскольку психологический эффект от этого на герцогиню скорее усилил бы ее желание побыстрее уехать на Багамы. Времени оставалось мало. 30 июля Шелленберг докладывала прибытие в Лиссабон сэра Уолтера Монгтона, высокопоставленного чиновника английского правительства и старого друга герцога. Его задача, очевидно, заключалась в том, чтобы как можно скорее отправить герцога с женой на Багамские острова. В тот же день германский посол в Мадриде срочно телеграфировал шифром Рибентропу, что его немецкий агент в Лиссабоне только что сообщил ему, Герцог и герцогиня собираются уехать из Португалии 1 августа, то есть через два дня. В связи с этой информацией он запрашивал Рибентропа, не следует ли им выйти из тени. Согласно сообщениям немецкой разведки, продолжал посол, герцог в присутствии своего хозяина, португальского банкира Рикардо до Испирита Санта-Сильва, выразил желание вступить в контакт с фюрером. Почему бы не организовать встречу герцога Виндзорского с фюрером? На следующий день, 31 июля, посол опять писал очень срочно, совершенно секретно, пересказывая только что услышанное от испанского миссара, вернувшегося из Лиссабона после встречи с герцогом. Герцогская чита, находясь под сильнейшим впечатлением от сообщения об английских интригах против них и опасаясь за свою безопасность, очевидно планирует отплыть 1 августа, хотя герцог пытается скрыть истинную дату отъезда. В своем донесении посол добавил, что испанский министр внутренних дел намерен предпринять последние усилия, чтобы воспрепятствовать отъезду герцога и герцогини. Известие о том, что герцог собирается вскоре покинуть Португалию, вызвало тревогу у Рибентропа и 31 июля поздно вечером. Из своего специального поезда в Фушле он направил очень срочную, совершенно секретную телеграмму немецкому послу в Лиссабоне который просил довести до сведения герцога через его друга-банкира следующее. По существу Германия хочет мира с английским народом. На пути к этому миру стоит клика Черчилля. После того, как был отвергнут последний призыв фюрера к здравому смыслу, Германия полна решимости вынудить Англию пойти на заключение мира, используя для этого все имеющиеся средства. Было бы хорошо, если бы герцог был готов к трезвому восприятию дальнейшего хода событий. В таком случае Германия была бы готова тесно сотрудничать с герцогом и выполнить любое желание герцога и герцогини. Если у герцога и герцогини иные намерения, но они готовы к установлению добрых отношений между Германией и Англией, Германия также готова сотрудничать с герцогом и договориться относительно будущего герцогского четы в соответствии с их пожеланиями. Португальское доверенное лицо, у которого проживает в настоящее время герцог с супругой, должно предпринять самые искренние усилия, чтобы воспрепятствовать завтрашнему отъезду герцога, поскольку мы располагаем достоверными данными, что Черчилль намеревается прибрать герцога к рукам и держать его на богамах постоянно, а также, поскольку для нас будет чрезвычайно трудно установить с герцогом контакт на богамах, если в этом возникнет необходимость. Срочные указания германского министра иностранных дел достигли посольства в Лиссабоне около полуночи. Тогда же германский посол встречался с Эспирито Санто-Сильвой и уговаривал его передать суть выше приведенной телеграммы именитому гостю. Банкир сделал это утром 1 августа, и согласно Депеше, переданной из посольства в Берлин, информация произвела на герцога сильное впечатление. Герцог воздал должное желанию Фюрера заключить мир, поскольку оно совпадает с его собственной точкой зрения. Он твердо убежден, что если бы был королем, то дело никогда не дошло бы до войны. Обращенный к нему призыв сотрудничать в установлении мира, Он воспринял с радостью. Однако в настоящее время он обязан следовать официальным приказам своего правительства. Неповиновение может преждевременно открыть его намерение, вызвать скандал и подорвать его авторитет в Англии. Он также убежден, что для него пока преждевременно выходить на передний план, поскольку еще не существует признаков, что Англия готова к сближению с Германией. Однако, как только в стране изменится настроение, он будет рад немедленно вернуться. Либо Англия обратится к нему, что он считает вполне вероятным, либо Германия выразит желание вступить с ним в переговоры. И в том, и в другом случае он готов на любые жертвы личного порядка и предоставить себя в распоряжение обстоятельств, пренебрегая малейшими личными амбициями. Он готов поддерживать постоянную связь со своим гостеприимным хозяином и даже согласовал с ним пароль, получив который немедленно вернется. Герцог и герцогиня отплыли на богам вечером 1 августа на американском лайнере Экскалибур. В донесении министру иностранных дел Рибентропу, свидетельствовавшему о провале миссии, Шелленберг на следующий день сообщал, Что он предпринимал все меры до последнего момента, чтобы предотвратить отъезд. Брата Франка, который был испанским послом в Лиссабоне, уговорили сделать последнюю попытку отговорить герцога не покидать Лиссабон. Автомобиль с личными вещами герцога был задержан и, как утверждает Шеленберг, прибыл к лайнеру с большим опозданием. Немцы распространили слухи, что в лайнер заложена бомба замедленного действия. Португальские власти задержали отправку лайнера, пока не осмотрели весь корабль сверху донизу в поисках этой мифической бомбы. Тем не менее, герцог Виндзорский с супругой в тот же вечер отплыли. Нацистский заговор сорвался. Шелленберг в своем последнем донесении Риббентропа писал, что срыв плана произошел в результате влияния на герцога Монктона, краха испанского варианта и умонастроения самого герцога. В захваченных досье немецкого Министерства иностранных дел имеется еще один документ по этому делу. 15 августа немецкий посол в Лиссабоне телеграфировал в Берлин. Доверенное лицо только что получило телеграмму от герцога с Багамских островов, в которой тот просит сообщить ему пароль, едва возникнут обстоятельства, благоприятные для принятия нужных акций. Следует ли давать ответ? Никакого ответа на Вильгенштрассе обнаружено не было. К середине августа Гитлер принял решение завоевать Англию силой оружия. И не было необходимости искать нового короля для Англии. Островом, как и всеми другими завоеванными территориями, будут управлять из Берлина. Так или примерно так думал Гитлер. Такова эта любопытная история, изложенная в секретных немецких документах, и, дополненное Шелленбергом, человеком, менее всего заслуживающим доверия, хотя вряд ли он стал бы придумывать для себя столь нелепую, по его признанию, роль. В заявлении, сделанном через лондонского адвоката 1 августа 1957 года после опубликования захваченных немецких документов, Герцог заклеймил переписку между Рибентропом и германскими послами в Испании и Португалии как намеренную фальсификацию и искажение истины. Герцог Виндзорский объяснил, что когда в Лиссабоне в 1940 году он ждал отплытия на Багамские острова, определенные люди, которых он считал деятелями, сочувствующими нацистам, предпринимали усилия, чтобы убедить его вернуться в Испанию и не понимать пост губернатора. «Меня даже предупреждали, что лично я и герцогиня подвергнем себя риску, если отправимся на богам, заявил он. «Но у меня никогда даже мысли не появлялось принять такое предложение. Я встречал его с презрением, которого оно заслуживало».